Глава тринадцатая. «Голицына, не поднимайте панику!» строго шикнул на голубоволосую девушку Олег Викторович. «Мы под защитой усиленной брони». «Ага, каждый день в новостях Глобала вижу, как эта броня людей спасает», громко возразила девушка. Своим вольным поведением она смущала остальных собравшихся кадетов, но не меня. «Княжна права. Мы здесь как лакомая добыча», — сказал я. «Алмазов, но вы-то куда лезете?» несходительно спросил сопровождающий. «То есть моя безопасность вас совсем не интересует?» «Меня интересует безопасность всех кадетов на этом поезде», — четко ответил Олег Викторович. «Тогда нужно принять меры. Объединиться и выставить над поездом усиленный купол», — предложил я. «Сказочник», — мокнула Голицына. «Для такого купола надо дофига энергии». «Сколько в поезде кадетов?» — спросил я у сопровождающего. «255». ответил Олег Викторович. «И думаете, если объединить нашу ману, то этого не хватит?» Сейчас повторялась та же ситуация, как при уничтожении царя регатов в Москве, когда никто не верил, что возможно объединить больше ста плетений в одно. Но здесь возникала сложность, что плетения гибких куполов были достаточно сложными. И не все из кадетов смогут их повторить. В Москве же видящие использовали одно из простейших боевых заклинаний. «Алмазов, возможно, вы плохо учились и не в курсе, что больше десяти плетений объединить никто не сможет», возразил Олег Викторович. «Недавно в Глобале про исключения читал. Воронцов смог». Сзади подал голос незнакомый ржеволосый парень. «При упоминании моей настоящей фамилии Олег Викторович слегка скривился. Он знал наверняка. Впрочем, это не так важно. Главное, чтобы остальные аристократы не поняли раньше времени». А для сохранения тайны у меня есть отводящий взгляд медальон. Да и постричься вчера успел. Мелочь, но тоже влияет на восприятие окружающих. Но Воронцова здесь нет, — процедил сопровождающий. А больше никому из вас я не позволю ставить такие эксперименты. Это опасно для жизни. Элег Викторович посмотрел мне в глаза, и я усмехнулся. Но не стал говорить при остальных, что рельсы не просто так оказались сломаны. И, скорее всего, помощь прибудет гораздо позже назначенного времени. Такое проделали ради одного меня? Ух, сомневаюсь. Потери будут слишком велики для всей империи. Но, возможно, император так хотел проредить ряды наследников, убрать всех неугодных. И раз у него есть возможность управлять регатами, то не следует отрицать, что он может направить их на определенных людей. А мне надо будет их вычислить и запомнить. Как говорится, враг моего врага мне друг. Олег Викторович, сколько запасных участников прибыло вместе с основным составом? Дело спросил я. Но сопровождающий уловил легкую издевку. Пусть скажет спасибо, что он нам еще нужен, иначе я бы на него вооруженного призрака натравил. Какое вам до этого дело, Алмазов? Его голос сорвался на крик. Большое, просто ответьте. Да, отвечайте, поддержала Голицына. И куда лезет эта настырная девчонка? Это ее мне описывали как божий одуванчик. Двадцать шесть, но какое это имеет значение? Пожал плечами Олег Викторович. Для вас никакого. Вернемся к куполам, ответил я. Алмазов, я вам уже сказал. В поезде тридцать семь вагонов, верно? Да, но... Значит, выстроим тридцать семь куполов. Я перебил сопровождающего. Что? Да вы с ума сошли. Гибких куполов, продолжил я. Чтобы они обогнули броню и состыковались. Это выиграет нам достаточно времени, чтобы дождаться помощи. А про себя отметил, надо удостовериться, что ремонтная бригада вообще в курсе происходящего. Это слишком рискованно. Я не дам своего разрешения, — заявил Олег Викторович. Почему? — возмутилась Голицына. Да потому что гибкие купола не ваш уровень. Здесь дежурят видящие маги. Ага, десять адептов на весь поезд, — хмыкнула Голицына. Олег Викторович, будьте реалистами. «Здесь лучшие кадеты Империи. Они справятся даже с заклинаниями уровня мастера», спокойно ответил я. «Все равно нет». «А ваше разрешение нам и не нужно». «Да, ребята». «Да», — хором ответили все стоящие за мной. «Никому не хотелось сегодня умирать. Мы в состоянии позаботиться о себе сами, раз нам достался столь безответственный сопровождающий». Бросил я и обернулся к собравшимся. «Я не позволю. Возвращайтесь в свои вагоны». Охраной поезда занимаются дежурные маги. Щеки сопровождающего покраснели от злости. «Вы не переживайте, мы вернемся, и вы возвращайтесь», — приказным тоном ответил я. «Эх, хотел я месть оставить на потом. Спланировал все так, чтобы мою причастность нельзя было доказать. Но походу придется действовать открыто. И теперь уже не ради мести за поврежденный купол, а ради нашего выживания». «Алмазов, да как вы смеете так со мной говорить?» Мне уже надоела эта перепалка. Олег Викторович стоял в дверном проеме, и я слегка подтолкнул его. Он попятился, а я быстро захлопнул дверь. Тянул ее на себя, не давая мужчине выбраться, а сам начал плести заклинание. Пусть лучше там сидит, и мой план спасения кадетов не портит. Можно было поставить магическую стену у двери, но она бы не простояла долго, когда я вернусь в вагон. Поэтому я просто расправил стыки двери и замок. Запахло гарью, и железная дверь слилась со стеной. «Жестоко», — прокомментировала Голицына, — «но этот хмырь заслужил. Тебя, кстати, говоришь, Алексей зовут?» «Да, Алмазов Алексей из Смоленского училища». «Диана Голицына, из Московского Имперского», — с ухмылкой представилась девушка. «Так, ребят, как вы поняли, кроме нас самих, никто о нашей безопасности не побеспокоится», — обратился я ко всем присутствующим. План таков. Сейчас идем по вагонам и рассказываем, что надо сделать купола. Пусть те, кто умеют работать с гибкими, поторопятся. Скоро Олег Викторович додумается, как выбраться. Но как, находясь внутри, мы сможем понять, что стыки совпали? Регатам же хватит нескольких сантиметров брони без защиты, чтобы разорвать поезд своими когтями. Такие случаи уже были, спросила Диана. Остальные молча слушали. Если не совпадут, то призрак скажет. А иного способа узнать не было. Придется рассекретить одного из своих. «Призрак, ты издеваешься?» «Нет, Диан. Жить хочешь?» «Все хотят. Значит, скорректируешь купол, если призрак попросит. Сразу скажу, что изгнать его не выйдет, и не пытайтесь, поняли? Надо дойти до последнего вагона. Я из предпоследнего передам». Пообещал низкорослый парень, который выглядел лет на четырнадцать. Я бы сказал, что он попал сюда случайно, если бы его лицо не рассекал огромный шрам от когтей регата. «Тогда пойдемте», — скомандовал я и пошел первым. Мельком следил, чтобы в каждом вагоне по пути к своему тринадцатому начался инструктаж. «Лех, ну что там?» — спросил Костя, стоило мне только войти. «Рельсы повреждены, поезд не может ехать дальше». Твою ж мать, да это точно регаты подстроили. Умные твари стали. Я подождал, пока другие кадеты пройдут через наш вагон, и только потом ответил. А вот не факт, что регаты. Что? Кость, погоди. Сперва защиту поставим, потом все объясню. Какую защиту удивилась Дина? Гибкую. Ответил я и позвал свой призрачный отряд. Сейчас все начнут ее ставить, и вы должны проследить, чтобы стыки куполов совпали, ясно? Ясно, Лёш. Почесал затылок Макар. «Но как же 600 метров?» Я осмотрел друзей и стянул с руки браслет сестры. «Все же хорошо, что перепривязал призраков. Иначе и сейчас бы пришлось притягивать Виталику кирпич. Иди к третьему вагону, но в плацкарты не заходи. Стой в тамбуре. Итак, призраки должны проверить все до самого конца состава. Если найдете нестыковку, сообщайте об этом магам в вагоне». «Как же конспирация!» — воскликнул Макар. — К черту конспирацию. Если хоть один стык не совпадет, регаты смогут прорезать броню. — Есть, капитан. Отдал честь Макары и полетел в сторону первого вагона. А за ним и остальные призраки из браслета, но они уже предпочли скрыть свое присутствие. Виталик кивнул, показывая, что все понял, и отправился следом. — Серега, тебе надо удостовериться, что помощь к нам уже едет. — Ты говорил, что усилитель с этим справится, — обратился я к другу. — Должен. «Возможно, долго будет проходить сигнал, но дозвониться должен», кивнул парень и принялся за работу. Я на всякий проверил свой телефон. Связи не было. В этой глуши даже магические сигналы помощи нельзя было отправить, потому что вокруг ни единой вышки. Сдается мне, что это место неспроста выбрано для нападения. Купол я поставил быстро. В соседних вагонах тоже начали ставить, так что Саша выплыл наверх и сказал, как его расширить. В одной стороне не хватало трех сантиметров, в другой — всех десяти. Со второго раза все совпало, и я опустился на свою кровать. Леха о сломанных рельсах никто не знал», — сообщил Серега. «Ты отправил запрос?» «Да». «Дежурный маг обещал вот прямо сейчас выслать помощь, но до нас ехать часа два». «Ну все, теперь остается только проверить купола у остальных и ждать», — ответил я. «Окон в вагоне не было из соображений безопасности». Так что регатов мы бы никак не увидели. Но у меня же были призраки. Тринадцать привидений из браслета отправились на проверку куполов, а четверо остались со мной. Их-то я и позвал. «Летите наружу и распределитесь по разным сторонам. Если заметите что-то подозрительное, сразу сообщите», — отдал я указание. «Брат, мы же не видим регатов, ты помнишь?» — Холодно спросил Саша. «Регатов не видите». А что снег с деревьев осыпается, или к нам много следов приближается, увидите. Поняли. Кивнула Лариса Дмитриевна и исчезла в стене. А за ней остальная троица. Лех, думаешь, скоро на нас нападут? Поинтересовался Костя. А фиг их знает. Если это и правда было спланировано, то долго ждать не придется, ответил я. Ведь сейчас можно было общаться без всех правил этикета. За неделю я от них устал, но лишь с непривычки. Сложна жизнь князя. и не менее осложна жизнь Алмазовой Алексея. «Ты, кстати, обещал рассказать», — напомнил Илюха. «Точно. Я рассказал друзьям о случившемся у вагона Олега Викторовича и о своих предположениях, что, скорее всего, 26 человек из поезда хотят убить, и среди них могут быть не только кадеты, но кто именно мы не можем знать наверняка, так же, как не можем знать, что будет с остальными». Я же считал, что император не станет жертвовать детьми верных родов. Иначе бы не было запасных участников для соревнований. После рассказа ребята начали активное обсуждение, а я уловил образ Зубастика. Пусть Ивана Федоровича следовал по другим рельсам, поскольку для имперского экспресса выделили отдельный путь вне расписания. Но, видимо, регат влетел в зону действия нашей ментальной связи. Я уже запутался, за сколько километров мы могли слышать друг друга. Когда Зубастик откликнулся на призыв, чтобы помочь убить царя регатов, там было не меньше 15 километров. Сейчас, скорее всего, еще больше. Но это не мешало ему показывать мне леса, над которыми летел. Что ж, Зубастик, придется мне прервать твой просмотр природы Российской империи. Недолго думая, я велел питомцу лететь прямиком ко мне. «Зубастик неподалеку», — сообщил я друзьям. «О, это же здорово», — обрадовалась Дина. Он не даст обычным регатам напасть на поезд. День не забывай, что он один, а мы понятия не имеем, сколько движется в нашу сторону. Прошло уже полчаса с момента остановки. Стоило мне это сказать, как из стены спешно выплыла Лариса Дмитриевна, а за ней остальные мои мертвые разведчики. — Там целая стая, — нервно сказала бабка. — Как вы это поняли? — сразу спросил я. — Они там деревья нафиг сносят. Так, но если уже Лариса Дмитриевна перешла на вольности, значит, дело серьезное. «Брата нелегко перевернут поезд», — предупредил Саша. Я мысленно выругался. «А что нам оставалось? Выходить из поезда и сражаться? Да у нас даже винтовок нет, это форменное безумие. А нам все равно остается только ждать. Нужно передать всем магам, что купол придется менять, если поезд перевернется», — рассуждал я вслух. «Я сбегаю», — вызвалась Дина. «И я, ну, в противоположную сторону», — сказал Костя. «Идите», — кивнул ей ребятам, и они отправились предупреждать. «Только вот без призраков фиг маги поймут, как менять купол». «Пойду найду Виталика», — сказал я и пошел к концу состава, где недавно скрылся Лазарев. «Зачем я могу сходить, а ты за призраками последишь?» — предложил Илья. «Сам последи за обстановкой. Призраки прекрасно умеют общаться», — ответил я по пути в тамбур. «Да, внучок, ты не переживай, мы тебе все передадим», ответила Илье Лариса Дмитриевна. «Перед дверью я остановился». Снял наручные часы и бросил Илье, а ручка с карандашами и так остались в рюкзаке. «Только не потеряй, там душа моего брата», предупредил я Кутузова. «Да, иначе остальные призраки за меня отомстят», пригрозился Саша. Илья зафиксировал часы и показал. Я кивнул и вышел в тамбур. Спешно зашел в соседний вагон. Здесь царила суета. В воздухе витал запах страха. «А купол точно выдержит?» спросила короткострижная девушка у соседки за столом. Пробегающий парень же сказал, выдержит, если вместе с ним не перевернут поезд. Тогда придется расширять не к земле, а гибать снизу. «Сейчас этого не сделать из-за рельсов», ответила ей подруга. «А ты сможешь?» «Не видя, куда не смогу», честно призналась девушка. У выхода в соседний вагон Я обернулся и громко сказал, «Если поезд перевернут, призрак поможет с новым куполом». «Ты же Алмазов? Нам сказали, это твой план», стала девушка, которая отвечала за купол в этом вагоне. «Да, я тороплюсь. Просто хотела отблагодарить. Мы не глупые. Понимаем, что это нападение не просто так». Я кивнул девушке и пошел дальше. В следующих вагонах также быстро предупредил о призраке, пока шел. Только вот, скорее всего, призраки будут не те, что помогали с куполом в первый раз. Да пофиг, главное защитить поезд. Тайна призраков не стоит 250 жизней. Это только кадетов, не говоря уже о сотрудниках поезда. О, вот с одним из них мне придется сейчас столкнуться. Высокий мужчина в форме видящего вышел в тамбур и сказал мне, «Вернитесь в свой вагон, нечего разводить панику». «Пропустите», — спокойно попросил я, потому что мужчина преградил дверь. «Нет, возвращайтесь. То, что вы тут всем поездом устроили, просто немыслимо». Видящий был явно взбешен. «А вы предпочтите сдохнуть? Сюда стоя регатов бежит. Помощь уже в пути». Поезд вдруг пошатнулся. «Черт, больше медлить нельзя». И оттолкнул мужчину в сторону и побежал дальше. По пути всем говорил, что призрак поможет. И это помогало кадетам слегка успокоиться. «Не всем, некоторых самоуверенных идиотов ничто не спасет от смерти». Виталика встретил через три вагона в тамбуре. Он бежал мне навстречу. «Давай браслет». Я протянул руку, и Виталик спешно вложил в нее браслет из нитей. Сестра хорошо заплела его, и ушло драгоценных три минуты, пока удалось расплести. «Держи». Я протянул половину нити Виталику. «Разложи через каждые пятьсот метров». «Пофиг где? Да потом найдем». Сейчас надо поторопиться. Нам снова с куполами помогать?» Уточнил Макар из пустоты. «Да, как поезд перевернется, обогнуть его снизу гибкими куполами — первостепенная задача. Защиту нужно будет продлить. И сделать это очень быстро». «Понял», — бросил Виталик и убежал обратно. А я со всех ног понесся обратно. Быстро вернулся в наш вагон и помчался дальше, раскидывая нитки с призраками в тамбурах. Там были в стенах рычаги сцепления. за которые и прятал. Все же хорошо, что попросил Люси не использовать яркие цвета в браслете. «Леха, чего ты сам не сделаешь этот купол?» уточнил Макар, пока мы пробегали в очередном тамбуре. «Да потому что для этого надо всех собрать и показать заклинания тем, кто не знает. Гораздо дольше, нежели стыковать». Понял. «Раз так, то ты хитро придумал. Я бы никогда не додумался, что купола можно объединить». Где бы я ни пробегал, все вагоны потряхивало в разные стороны. а общая паника возрастала. Я про себя повторял лишь, что нужно спешить. В моем вагоне только я отвечаю за купол. Спрятав последнюю нить около второго вагона, я поспешил обратно. Но внезапно дверь за мной открылась, и из второго вагона вышел Олег Викторович. «Алмазов, а ну останови все, что сейчас происходит!» Гневно бросил он мне. А ладони мужчины горели белым светом. Он был готов атаковать чистой маной. Да, у меня определенно талант выбешивать людей. Особенно тех, кто спит и видит, как бы меня убить. Вы так хотите сдохнуть? Сейчас поезд перевернут, то и вам не жить, если я не уйду отсюда. Ох, ты ошибаешься. Сейчас этот чертов поезд перевернется и первым сдохнешь ты сам. Это мы еще посмотрим. Усмехнулся я и громко сказал. В атаку. За спиной Олега Викторовича появился призрак. Самый грозный из отряда моего брата. В его руке материализовалось лезвие топора. «Какого ты улыбаешься, Алмазов?» Продолжал беситься сопровождающий. Я кивнул ему за спину. «Нет, тебе не удастся меня отвлечь», — процедил он. На что я лишь пожал плечами, и лезвие боевого топора вонзилось в спину Олега Викторовича. Он закричал от боли и упал. «Не добивай», — попросил я призрака, и он достал свой топор. Суровый мужчина кивнул мне и растворился в воздухе. «Пожалуй, это будет хорошей местью за попытку убить меня во время отборочных», сказал я, нависнув над раненым, и за то, что вы организовали сейчас». Топор вошел глубоко, ему оставались жить считанные секунды. «Воронцов, тебе все равно не жить. Ты не понимаешь, кому перешел дорогу. Он уничтожит весь твой род». Захлебываясь кровью, Олег Владимирович произнес свои последние слова. «Я не стал отвечать на угрозу умирающего». Он свое уже получил. Изначально не хотел убивать его в поезде, но на войне все средства хороши. Вагоны снова тряхнуло. Олег Владимирович сдал последний вздох, и я поспешил убраться. Тряска всего поезда усиливалась, как и паника внутри вагонов. Пока я бежал, меня шатало из стороны в сторону. Походу регаты всей стаи навалились. И жаль, что маги не придумали плетения, способного прибить гибкий купол к земле. «Лех, ну наконец-то!» — встретил меня Виталик. «А почему на тебе брызги крови?» «Олег Владимирович решил не дожидаться вторжения регатов и убить меня лично», — ответил я. «И ты его от того?» — сглотнув, уточнил Лазарев. «Да, тут выбора не было. Либо я, либо он». «И чего он так ополчился?» — спросил Костя. «Ребят, фиговое вы время для беседы выбрали. Где призраки?» «Снаружи», — ответил Илья. «Я громко позвал своих шпионов и брата. «Шатают поезд, твари окаянные», — яростно сообщил Лариса Дмитриевна. «Если бы не купол, уже бы свалили», — добавил брат. «Сколько у нас времени?» — уточнил я. «Хотя бы примерно». «Такими темпами еще минут десять», — холодно ответил Саша. Я мысленно выругался. И словно перспективы перевернуться было мало, Лариса Дмитриевна решила масло в огонь подлить. «Там один монстр странный. Вы его увидели?» Я не скрывал удивления, иначе как она поняла, что монстр странный? Не совсем. Точнее, на нем какая-то круглая золотая пластина висит. Ее видно, а монстра не видать. «Значит, им управляют», — озвучил я выводы. «Они ни перед чем не остановятся, пока не доберутся до нас. И группы спасения не хватит».